Глава пятьдесят вторая. Я шел вдоль пристани для яхт, сгорбившись под порывами сильного ветра. До моего лица долетали брызги от пенистых гребней, набегавших волн. Разыгрался летний шторм, дикий и непредсказуемый. Над головой гремел гром, вспышки молнии освещали горизонт. Обратный путь через залив от французского дома вылился в битву с ветром и приливом. Когда мы достигли берега, Шкипер был чуть жив от усталости. Усмехнувшись, он заявил, что, получается, я все-таки заключил выгодную для себя сделку. Я заплатил ему обещанное и нетвердой походкой направился к идущему вдоль берега променаду. В конце залива я обнаружил скопление гаражей и обветшал их лавочек, где многочисленным туристам сдавали на прокат скутеры и мопеды. Это местечко я заприметил еще несколько дней назад. Я вошел в самое оживленное из этих заведений, чтобы меньше бросаться в глаза, и, выбрав, пользующийся в народе популярностью скутер «Веспа», предъявил усталому клерку водительские права, сообщил свои паспортные данные и выехал навстречу приближающейся буре. Я сделал остановку у магазинчика, где торговали мобильниками, и купил парочку выставленных на прилавок небольших электронных устройств. За углом я притормозил на покрытой ухабами пустынной дороге и измазал грязью свои номерные знаки, так что рассмотреть их стало невозможно. Это было гораздо безопаснее, чем просто их снять. Если по дороге меня остановит какой-нибудь коп, я изображу недоумение, только и всего. Скутер я арендовал с единственной целью обеспечить себе возможность бегства, если вдруг случится что-то непредвиденное. По этой же причине мне надо было оставить его где-то позади дома Кумали. Добравшись до старого порта, я сделал несколько кругов у большого здания фирмы Гулы сыновья», пристань для яхт и корабельной плотники, а потом свернул на узкую дорогу, ведущую к погрузочным площадкам на задворках. Наступил вечер, и все вокруг уже было закрыто. К счастью, никаких других домов поблизости не было, я приткнул веспу между кирпичной стеной, образующей заднюю границу владений Кумали и стоящими рядом мусорными контейнерами. Под покровом темноты, когда вокруг начали падать первые капли дождя и завыл ветер, сотрясая кровлю похожего на склад здания фирмы ГУЛ. Я ловко подпрыгнул, ухватился за край стены, подтянулся и перевалился на ту сторону. В двенадцати футах над землей ветер был сильнее. Мне стоило немалых усилий не обращать внимания на раскаты грома и сохранить устойчивое положение, чтобы дойти до гаража Кумали. Вскарабкавшись на его крышу, и, низко пригнувшись, я добрался до края, осторожно ступая по скользкой черепице. Затем я прыжком преодолел небольшой зазор между гаражом и задней частью дома, ухватившись за фигурную железную решетку, защищавшую окно второго этажа. Я уже не так молод и не в той физической форме, как в былые времена, но по-прежнему могу без труда взобраться на крышу высокого здания, держась за скобы старых водосточных труб. Встав на колени в темноте, Я вытащил на ощупь из кровли четыре таракотовые черепицы и спрыгнул на чердак. Он не был отделан и вообще имел нежилой вид. Я с облегчением убедился, что Кумали использовала его как кладовку. Это означало, что где-то есть съемная панель, сняв которую, она попадала сюда. Значит, мне не придется ломать потолок, чтобы проникнуть внутрь. Решив не возвращать черепицы на место, я медленно прошел к дальней стене. Глаза не сразу привыкли к темноте. С трудом разглядев складную лестницу, я сообразил, что вход внутрь где-то рядом. Немного отодвинув съемную панель, я увидел лестничный колодец. Поискал глазами, не мигает ли где-нибудь рядом контрольный датчик, но ничего не обнаружив, понял. Охранная сигнализация отсутствует. Открыв съемную панель и стараясь не шуметь, я спустил вниз складную лестницу и соскользнул в темный тихий дом Кумали. И тут же застыл на месте от ужаса. Внутри находился кто-то еще. То был всего лишь отдаленный намек на движение, может быть, приглушенный звук чьей-то ноги, ступившей на деревянный пол. Но я ясно слышал, что он донесся из комнаты в передней части дома, судя по всему, из спальни Кумали. Могла ли она вовсе не уехать в Милас? Где же тогда ее сын? А что, если они отправились в цирк, но при этом... Кто-то еще оставался в доме, например, няня. Ответов на эти вопросы у меня не было, но я мгновенно сориентировался в ситуации, вытащил из-за пояса беретту и тихо пополз к двери. Она была слегка приоткрыта, но света внутри я не увидел. Если там кумали, я серьезно влип. Но если другой человек, тогда у меня еще остается шанс побороться. Вероятность того, что кто-то сумеет описать незнакомца — после того, как его захватили врасплох в комнате, когда душа ушла в пятки крайне мала, если не сказать ничтожно. Только в любом случае мне следует молчать, мой акцент сузит круг подозреваемых до минимума. Я сильно ударил ногой в дверь, так что она едва не слетела с петель, и ворвался внутрь, как меня учили когда-то. Шум и внезапность этого движения были рассчитаны на то, чтобы обескуражить даже самого закаленного профессионала. Я обвел комнату Дуламберетты, и увидел светящиеся в темноте зеленые глаза, пристально глядящие прямо на меня. Их обладательница сидела на кровати и вылизывала себе лапы. Это была та самая полосатая кошка, которую во время прошлого визита я видел на подоконнике в кухне. «Черт побери, как же я забыл, что у кумали есть домашнее животное!» «Теряешь форму», — сказал я себе. Раздосадованный, Я спустился по лестнице и оказался в гостиной. Шторы были опущены, в комнате плавали островки теней, но прежде всего мне бросился в глаза телевизор в углу с декодером компании Sky. Увидев его, я представил, как Кумали сидит здесь на полу, скрестив ноги, и трудится всю ночь, сочиняя свои послания, пока сын мирно спит наверху. Я испытал возбуждение от близости разгадки и быстро подошел к окнам, желая убедиться, что они плотно закрыты шторами. Потом включил лампу. Если вы вломились в чужой дом, самое худшее, что вы можете сделать, это включить фонарик. Его свет проникает наружу, и ничто не насторожит соседа или случайного прохожего больше, чем одинокий луч, который обшаривает дом изнутри. Напротив, мягкое свечение лампы кажется вполне нормальным. В углу комнаты я увидел письменный стол Кумали, на котором царил жуткий беспорядок. Он был завален папками и счетами, Лишь вокруг монитора и клавиатуры компьютера оставалось свободное пространство. Я подвигал мышью, и экран ожил. К счастью, как и большинство людей, женщина-коп, уходя, не выключила его, и мне не пришлось взламывать пароль или извлекать жесткий диск. Сунув руку в карман, я достал две флешки, предусмотрительно купленные в магазине сотовых телефонов. Одну из них я подключил к компьютеру, вторая была запасной, взятой на всякий случай. Я знал операционную систему Windows достаточно хорошо. Меня не смутило, что клавиатура была настроена на турецкий язык. Я собирался создать полную резервную копию жесткого диска компьютера Кумали. Когда все ее файлы и переписка по электронной почте были скопированы на флешку, я обыскал письменный стол. Условно разделив стол на четыре секции, я стал методично проверять все его содержимое, не позволяя себе спешить. С помощью мобильника я сфотографировал все, что могло представлять интерес, в душе осознавая, что всего лишь выполняю рутинную процедуру. Ничего, что указывало бы на зловещий заговор, я не обнаружил. Среди груды неоплаченных счетов обнаружилась распечатка всех звонков Кумали с домашнего и сотового телефонов. Мне потребовалось несколько минут, чтобы просмотреть ее. Все указанные номера оказались прямыми. Звонков в Пакистан, Йемен, Афганистан, Саудовскую Аравию — и другие горячие зоны исламского фундаментализма зафиксировано не было. Я вообще не увидел кодов зарубежных стран. По-видимому, все звонки были местными, внутри Турции. Однако я сфотографировал этот список на всякий пожарный. И тут лампа на столе погасла. Я ощутил, как меня пронзил страх, и инстинктивно схватил пистолет. Внимательно прислушался, но все было тихо. Даже кошка не подавала признаков жизни. Встав из-за стола, я бесшумно подошел к окну, чтобы узнать, как обстоят дела снаружи. Оттянув уголок шторы, я выглянул на улицу. Буря разыгралась не на шутку, и все вокруг погрузилось во тьму. Очевидно, что-то произошло на подстанции, электричество отключили. Разумеется, мне следовало спросить себя, только ли в Бодруме случилась авария? К сожалению, я этого. Не сделал.